Глава двадцать третья. Самолёт приземлился в нашем аэропорту во второй половине дня. Забрать багаж, дождаться служебную машину — обычное дело, но для меня всё было особенным, значимым. Потому что в Праге Тихонов превратился в Руслана, в моего Руслана. И сейчас, в толпе незнакомых людей, мой Руслан крепко держал меня за руку, а я таяла от счастья, потому что не было ничего важнее его тёплой и сильной руки, его серых глаз, его мужественного профиля. Почему-то именно сейчас, когда мы ждали машину на фоне накрапывающего дождика и промозглой сырости, я взглянула на него лишь на миг, и сердце пронзило. «Я люблю его», осознала и сжала его руку в кожаные перчатке крепче. Он скользнул по мне взглядом и всё понял. Улыбнулся одними уголками губ и тоже сжал мою руку в ответ. В его серых глазах вспыхнуло тепло. Он привлёк меня к себе и крепко обнял. Зарылся лицом в мои волосы и с наслаждением вдохнул их запах. Мы стояли, прижавшись друг к другу. И казалось, что не было вокруг дождя, сырости, ветра. Не было спешащих забраться в такси и недавних пассажиров самолёта. Были только Руслан и Ксюша. «Руслан Георгиевич, добрый день, машина ждёт». Нам навстречу спешил Тарас. Мы взглянули друг другу в глаза ещё раз, понимающие улыбнулись и обернулись. Одновременно, будто в унисон. «Очень хорошо, что ждёт», — кивнул Тихонов. Крепко взял меня за руку, и мы заспешили в тёплый автомобиль. До моего подъезда машина доехала быстро. «До завтра, Ксюша». Руслан склонился ко мне и нежно поцеловал меня в губы. Я улыбнулась, коснулась ладонью его колючей щеки. «До завтра». Я позвоню вечером. Как дела, разгребу. Буду ждать. Я вышла из машины. Тарас достал мой чемодан из багажника и помог донести до двери подъезда. «Пока, Ксюша. Завтра восемь». Я рассеянно кивнула. «Да, завтра в восемь». Помахала на прощание. Когда чёрная иномарка скрылась за поворотом, распахнула двери подъезда и бодро зашагала наверх. Меня переполняло счастье. Я везла домой полчемодана сувениров. И чешские вафли, и сыр в красивых коробочках, и пивные кружки для папы и тёти Любы. Я даже успела купить куклу-марионетку и гуру-магнитиков с пейзажами Праги. Правда, самый красивый магнитик Тихонов забрал себе, на память о нашем путешествии. И мысль о том, что у него дома на холодильнике поселился маленький квадратик, который будет напоминать о нас, тоже заставляла сердце биться быстрее. Нажала на кнопку звонка, двери открыла тётушка. Сразу же приложила палец губам она. Отец только заснул. О, конечно. Тревога окатила с головы до пят. А следом за ней, стоило мне войти в прихожую, в нос ударил запах. Едва уловимый, но довольно-таки осязаемый. Внутри что-то оборвалось. Мой ночной кошмар сбылся. В нашей квартире поселился запах смерти. А почему он спит? Ставя на пол чемодан, шепотом поинтересовалась я. Со вчерашнего дня начали колоть обезболивающие. Вздохнув, отмахнулась тётя. «Завтра снова консилиум. Лекарства не действуют, улучшений нет. Последняя химиотерапия очень сильно подсадила его иммунитет». «Во сколько консилиум?» «В час дня, а там в порядке живой очереди». «Я поеду с вами». «А работа?» «Руслан меня отпустит». «Руслан?» Усмехнувшись, переспросила тётя, и я покраснела. «Ага, понятно всё. Предохраняйся хотя бы с Русланом своим, а то как знать, что у него на уме. Сегодня ты, завтра ещё кто-то. В подоле принесешь, что мы будем делать? Денег лишних нет». Я не ответила. Быстро сняла верхнюю одежду и прошла в ванную комнату вымыть руки. Стало обидно. Счастье как смахнуло от этих злых слов». «Бабуль, я приехала», — заглянув в папину комнату, сообщила шёпотом. Она сидела у кровати, потерянная, поникшая. Казалось, она стала ещё тоньше, будто неотвратимый и страшный диагноз иссушил её изнутри. Папа крепко спал. Рядом лежали ампулы и шприц. Запах смерти был особенно острым. Он пробирался под кожу и резал ножом. Бабушка поднялась, подошла ко мне, обняла. Я попыталась улыбнуться, но вышла как-то жалко, вымучена. Не будет мая, не будет моря. Болезнь — коварная штука. Рак пожирал моего отца изнутри, распускал свои щупальца, а мы ничем не могли помочь. Ближе к ночи он проснулся. Я не любила много болтать, но теперь сидела на краю его кровати и без умолку, чрезмерно наигранно захлёбываясь от восторга, щебетала о Праге, будто знала, стоит мне остановиться, и я не выдержу, расплачусь. Показывала фотографии, хвасталась набором из чешского граната, который Тихонов купил мне на заводе. И вроде бы отчаяние отступило на время на задний план. Все оживились... С интересом пробовали чешский сыр в красивых коробочках, со смехом дёргали за нитки куклу. Бабушка и тётя по очереди примеряли перед зеркалом колье из граната. Но мой отец слишком быстро устал. Он почти ничего не ел и снова попросил укол. Когда он заснул, я вернулась в свою комнату. Растерянно выложила из чемодана оставшиеся вещи и приготовила одежду для завтрашнего рабочего дня. На душе было тоскливо. Сердце сковал ледяной страх за папу. На миг мне даже показалось, что оно замерло и больше не бьётся. На пороге, гадко ухмыляясь, маячил призрак смерти. Позвонил Тихонов. Звонок телефона был таким неожиданным, что я вздрогнула. «Как дома, Ксюша? Всем сувениров досталось?» «Всем?» – выдохнула я. «Как Гораций? У него всё в порядке?» А что с ним будет? Пожал в гостях у Тараса, вернулся домой. Дома у меня одно плохо. Без тебя плохо, Ксюша. Я грустно улыбнулась. Мне тоже. Завтра увидимся. Отпустишь меня в час? Куда? На консилиум снова. Лекарства не помогают, папе хуже стало. Доктор сказал его с собой привести. Ясно. Он на миг замолчал. Я с тобой поеду. И пусть твои гордые родственники не брыкаются платить нам не надо, ясно?» «Да». Я снова улыбнулась. «Хорошо, что есть Руслан, что мы есть». Только на душе тревожно. Нехорошее предчувствие перехватило горло, не давая вздохнуть. На следующий день мы с Русланом торопились к моему подъезду. Бабушка и тётя помогли папе спуститься вниз. Всем было уже не до гордыни. Поздоровались, вроде как познакомились». Бабушка недовольно фыркнула, но ничего не сказала. Села на заднее сиденье рядом с папой. Мы снова оказались в той страшной очереди. Только теперь я была не одна. Тихонов стоял у двери и никого вне очереди не пускал. Да никто и не смел мимо него пройти. Слишком грозно он смотрел на всех, кто пытался приблизиться к двери без права на приём. «Нас приняли. Выслушали жалобы от папы» посмотрели последние анализы, а потом приказали подождать. Отец совсем устал. Мест, чтобы сесть у двери кабинета не было. «Руслан, его в машину надо. Я сама дождусь результатов», не удержалась я. «Идём, Саша, сегодня у тебя королевская доставка, надо пользоваться моментом», пыталась шутить тётя Люба. Бабушка молчала из подлобья взглянула на Тихонова и засеменила следом, чтобы помочь усадить отца в машину. Слишком холодно было ждать снаружи. Не прошло и пяти минут после их ухода, как дверь распахнулась. «Коренев», — назвала фамилию выглянувшая доктор. Я здесь, улыбнувшись, махнула рукой и подошла. «Вот выписка. К нам в онкоцентр больше не приходите». «Как не приходить?» «Совсем?» — опешила я. «Совсем». «Всё по месту жительства, в поликлинике». «Но там же, кроме обезболивающих, нет ничего. В бумажке всё написано». Зло рыкнула она, и силой захлопнула дверь у меня перед носом. Я оторопела, уставилась на маленькую справочку. Симптоматическая терапия и необходимые обезболивающие и снотворные препараты. Только сейчас я начала понимать, что папу отправили домой умирать». Без права на жизнь. Всё ещё не веря тому, что у меня на руках билет в один конец, медленно вышла на ноябрьский холод. Ксюша, высунувшись из машины, позвал меня Тихонов. «Что там? Рецепт выписали?» Я села в машину. «Что, Ксюша?» — с надеждой взглянул на меня отец. «Сказали, к ним больше не приходить». «Как не приходить?» «Почему не приходить?» «А куда приходить?» Затаратурили мои родственники все разом. И лишь Тихонов, скользнув по мне взглядом, всё понял. Осторожно сжал мою руку в своей. Я отдала выписку тёте. «Что значит по месту жительства? Чем нам помогут в простой поликлинике? Там же только обезболивающие препараты дают», — возмущалась тётя. «Может, ещё есть способы как-то остановить опухоли? Я... я потерплю, Ксюша. Давай вернёмся». Заволновался папа. «Они двери передо мной закрыли», — сглотнула я. «Сказали, нам у них делать больше нечего». В машине повисло гробовое молчание. Тихонов, чертыхнувшись, включил зажигание, и вскоре чёрный внедорожник влился в поток автомобилей. Снег с дождём бил по лобовому стеклу. Зловещая тишина давила на виски так, что казалось... Ещё немного, и моя голова взорвётся от боли. У подъезда тётя и бабушка взяли папу под руки, поблагодарили Тихонова и медленно двинулись наверх. Я смотрела им в спины, и горло душили рыдания. Папина худая фигура в потёртом драповом пальто, сгорбленные перед неизбежностью плечи. Забралась обратно в машину, вжалась в сиденье, закрыла лицо руками и всхлипнула. Я ревела, как маленькая, билась лбом о стекло, сжимала кулаки, но не было никаких сил справиться с истерикой. Снег с дождём продолжали лупить по машине, расплывались мутными потёками. Тихонов молчал. «Я боялся, что ты там не сдержишься», — растерянно подал голос он и включил печку. Достал из бардачка бумажные платочки и протянул мне. «Нелегко нам придётся, да?» «Надо пережить, только пережить, Ксюша», — прижимая меня к своей груди, тихо приговаривал он. Я вдруг подумала, как хорошо, что он сейчас рядом, что есть кому согреть меня своим теплом перед неотвратимым, страшным, перед смертью.